404. -е. Матерь Агни-йоги В хорошей лаборатории можно производить различные опыты, создавая для них нужные условия. Человеческий микрокосм — это прекрасная лаборатория для всех ощущений. И хороший лаборант может производить в ней массу опытов. Зачем быть безвольной марионеткой для других людей или различных внешних воздействий, когда человек в состоянии распоряжаться собою сам? Достоинство духа очень страдает, когда человек, владыка своего внутреннего мира и своей собственной мощи, становится паяцем, кривляющимся в угоду кому бы то и чему бы то ни было.